Эпилог. Играла музыка, тут и там раздавался весёлый смех гостей. Толпа приглашённых возбуждённо жужжала, общаясь и танцуя в большом и ярко освещённом бальном зале дворца. Все гости довольны праздником. Я лично всё проверила, везде сбегала. Торжество идёт по плану. Серьёзно отчитался голос бабушки Кошки в голове, пока я медленно Сходила подругу со Стефаном на трон после нашего первого танца. Здесь вы пробудете час, а после запланирован салют. Немного отдышусь и помчусь проверить, как там проходит подготовка. Замечательно, с улыбкой на лице пробормотал вслух мой новый испечённый муж, и теперь уже официальный король Рактана, старший принц, сын прежнего правителя дракона. что занял место после смерти моего родного отца на государственном поприще. Все мои пожелания после заключения помолвки были учтены. Стефан даже прошёл период официального ухаживания за мной в роли будущего жениха. Не хотелось лишать себя столь приятного этапа наших зарождающихся любовных отношений. И вот настал этот важный день. Свадебное мероприятие проходило по местным и земным традициям вперемешку. Мой дракон с бабушкой лично всё спланировали, подготовили, не обделив праздником и народ городка столицы под дворцовыми островками. В белом пышном свадебном платье я наслаждалась днём своего вступления в законный брак. Всё внутри переполняло радость. Даже в самых смелых фантазиях я и не представляла себе что со мной произойдёт, настоящее чудо. Жила в униние, потеряв семью и не надеялась обрести свою собственную. Но в один прекрасный миг всё изменилось. Кто бы мог подумать, что встреча с гадалкой, в которых я никогда не верила, обернётся для меня сказкой. Я всегда считала себя частью обычного общества, что каждый день ходит на работу, Живёт в собственной маленькой квартирке, и день за днём прожигает отведённые часы в рутине. А вот и нет. Судьба уготовила мне более яркие сюрпризы. Нужно было просто немного за них побороться. В жизни за всё нужно бороться: за счастье, за жизнь, за любовь. Теперь я понимала это как никогда отчётливо. Мы можем плыть по течению со всеми А можем попытаться удачу, вырваться из серой массы и рискнуть получить всё или не добиться ничего. Я приняла для себя решение, избрала верный путь и была абсолютно уверена, что не пожалею. У меня появилась любящая семья, я встречу верных друзей и в будущем стану матерью. Я всего буду добиваться, зная, что рядом те, кому я могу доверять. кто не предаст и не бросит, кто поддержит, поможет советом и не осудит. Сейчас рядом со мной была заботливая старушка, что оказалась родной бабушкой, которая изо всех сил оберегала меня, заботилась и обучала азам местного этикета и принципам управления. И пробудит этот дух рядом со мной до тех пор, пока не поймёт, что я готова сменить её и стану достойной преемницей силы и познаний хотя она и была сильнейшей из когда-либо живших видов всё же вечная жизнь ей дарована не была она смогла заключить свою силу в книгу и теперь имела возможность появляться в реальности в некоторых обличьях если мир оказывался на грани катастрофы но быть всё время рядом старушка всё же не способна совсем скоро Раньше, чем мне бы хотелось, ей придётся вернуться в мир нематериального, уснуть, уйти на покой, чтобы вернуться в случае опасности. Надеюсь, что мы со Стефаном сможем создать такой мир, который ей не придётся снова спасать, в котором будет царить мир, покой и процветание. А для этого многое в перспективе только планировалось к осуществлению. Ведь из-за притеснений и массовых казней светлых волшебниц совсем не осталось. И теперь именно мне предстояло возглавить и возродить светлый ковен ведьм, потомками которого станут мои собственные дочери. Для Адриана мы решили провести испорченный матерью отбор невест, а выбранную им девушку поставить во главе тёмных ведьм. Сам младший принц уже сейчас занимал должность советника короля тем безусловно гордился. Драконы их преть по праву будут располагаться на государственных должностях, в высших постах правления. Но это всё в перспективе. Сейчас же мы просто наслаждались днём восхождения на престол двух самых влиятельных родов драконов, оказавшихся друг для друга не только истинной парой, но и двумя любящими друг друга сердцами. Я окидывала взглядом приглашённых гостей, веселящихся в огромном помещении радовалась их искренним улыбкам и знала, они верят, что всё самое лучшее их ждёт впереди. Эля послышался рядом голос Стефана. Я обернулась к нему и тут же потонула в синих глазах. Я обернулась к нему и тут же потонула в синих глубоких, как океан, глазах. По телу привычно пробежали мурашки предвкушения. сегодняшнего дня и ночи я ждала с нетерпением и мой новоиспечённый муж тоже мы с ним обоюда решили не спешить со сближением кроме поцелуев и частых долгих свиданий не позволяли себе ничего лишнего всё хотелось сделать правильно и не стать жертвой семейного сценария не повторить подвиг родителей тебе хорошо ты счастлива тихо прошептал он заглядывая в глаза Я не удержалась и улыбнулась ему ещё шире. Мои пальцы коснулись его ладони, что мирно лежала на мягком подлокотнике трона. Этот простой жест всколыхнул бабочек в животе. От соприкосновения сердце застучало чаще, а щёки вспыхнули огнём. Ох, что же будет, когда мы останемся вдвоём? Скорее бы. Взяв себя в руки, поборов нахлынувшие вмиг яркие чувства, Её острое ощущение ответила абсолютно искренне. Не могу дождаться продолжения. Гости это хорошо, и торжество тоже, но я хочу взглянуть наконец на твоего дракона. Фраза была настолько личной, почти интимной. Глаза мужчины потемнели, дыхание участилось. Он жадно окинул меня взглядом, пробежался по длинным волнистым светлым волосам, задержался на губах. опустился к шее, резко подался вперёд, оставляя между нами жалких пару сантиметров. Я тоже этого хочу, а потом, с хрипотцой в голосе произнёс он. А потом полетаем вдвоём, перебила его я взволнованно, понимая, что краснею целиком. Обязательно будем летать. Ты и я. А когда у нас появятся дети, мы научим этому и их. Такая простая и естественная фраза, а сколько в ней было чудесных и желанных перспектив. Я довольно зажмурилась и кивнула. В этот момент во мне больше не было страхов и неопределённости. Мы оба преодолели невзгоды, пережили переселение души и тела, чтобы соприкоснуться ими и иметь возможность по достоинству ценить столь ценный дар любить и быть любимыми. Конец книги